Глава 6. Леди Джен находит друга. В первое время Жезен настаивала, чтобы имущество умершей женщины оставалось неприкосновенным, по крайней мере, в течение нескольких недель. "Мы должны выждать немного", уговаривала она через шурторопливого и горячего Эдраста. "Кто знает, а вдруг её хватится и начнут разыскивать?" Нас могут привлечь к ответственности, если откроется, что женщина с ребёнком остановилась у нас и умерла в нашем доме. Нас, пожалуй, заподозрят в грабеже. И если же мы и сундуков не вскроем, никто не будет иметь права обвинять нас в присвоении багажа умершей. Доктор Дебра свидетель, что она за ним могла, и всякий скажет, что я поступила хорошо, приняв участие в судьбе приезжей и приютив ее осиротевшую дочь. Когда все это подтвердится, меня наверняка вознаградят за хлопоты и расходы. Доводы матери повлияли на Эдроста, не отличавшегося добросовестностью. Он смертельно боялся попасть в лапы закона, помня о судьбе отца. Если бы мать или сын обратили внимание на странное объявление в местной газете, подписанное Голубая цапля, они не были бы так спокойны. Но они редко заглядывали в газеты. Прошло 6 недель. Жозены решили, что опасность миновала. Они начали с того, что переселились в отдалённую часть города и там, на улице Добрых детей, сняли удобную квартиру. Госпожу Жезен соблазняла мысль отдохнуть от работы и почувствовать себя барыней. Но осторожность не изменила ей, и Жезен подумала, что такой образ жизни может возбудить подозрение. Каждый правя будет спросить, каким образом она так разбогатила. И потому Жезен решила продолжить свою работу: чистить кружева, открыть небольшой магазин галантерейных товаров, всё-таки при этом кое что перепадёт в её карман и в то же время небольшое заведение поможет создать респектабельность её положению в вещах принадлежавших матери джен находился бумажник с двумястами долларами которые мадам Жозен скрыла от сына из денег оставленных в дорожном мешке о которых знал эдраст Она покрывала расходы на скромные похороны, заплатила доктору и немного оставила на всякий случай. В мешке были разные вещи: кружева, вышивки и, наконец, хорошее белье, платья и другие предметы женского туалета. В одном из чемоданов оказалась шкатулка, туго набитая письмами, написанными по-английски. Из них, мадам Жозенн, конечно, могла бы узнать всё необходимое об умершей леди и её дочери, но беда была в том, что Жозенн плохо читала написанное от руки, тем более на чужом языке. Показать письма кому-нибудь она боялась, а потому всё откладывала намерение получше рассмотреть их. Как-то вечером, когда она уходила из дома, милый её сынок жёг всю пачку писем в печке. Он в этом не сознался, когда мать нашла сожжённые бумаги, превратившиеся в пепел. Но сомневаться в этом не приходилось. Что мне теперь делать, рассуждала про себя Жозен. Может быть, всё, что он сделал, к счастью, а может быть и наоборот. Она успокаивала себя, рассуждая: "Если на моих плечах осталась девочка-сирота, не отсылай же мне её в воспитательный дом". как это сделали бы другие. Нет, я её буду беречь, лелеять, воспитывать, как родную дочь, буду заботиться о ней, как о собственном ребёнке. Решив так, госпожа ЖЗН делала всё возможное, чтобы незаметно и поскорее забрать в свои руки имущество девочки-сироты, оставшейся после матери. Главное же, плутоватая женщина пальца палец не ударила, чтобы разыскать родных или знакомых покойной и установить её личность. Из детского гардероба Жэнь выбрала для леди джин, вещи попроще и попрочнее для каждодневной носки. Платья же с кружевами, вышивками и лентами, она отложила в сторону, рассчитывая продать их по выгоднее, если предоставится случай. Строго отнеслась она и к гардеробу матери девочки. Для себя она отобрала платья и вещи, которые при всей прочности и элегантности не слишком бросались бы в глаза. Хорошее белье, дорогие кружева послужили ей отличным материалом для выставки в новом магазине. Несмотря на дерзость своих поступков, Жозен не была спокойна, Когда начала развешивать и раскладывать в магазине вещи, которые она извлекла из чужих сундуков. Её не столько пугал суд публики, сколько она боялась девочки-сироты. Что если леди Джен узнает вещи своей матери и спросит об этом? Мадам Жезен бросала вжары и холод при мысли, что завтра утром девочка в первый раз увидится держимой модной лавочки. Это утро наконец наступило. А леди Джен встав с постели, вышла бледная, с припухшими глазами, небрежно одетая, кое-как причёсанная. Это было олицетворение печального, заброшенного ребёнка. Пабыгновению с любимицей своей цаплей на руках. Девочка свернула в боковую дверь, ведущую в полисадник, и даже не заглянула в соседнюю комнату. А между тем Жозен поджидала её, стоя на пороге. Видя, что ошиблась в расчётах, Жозен вспылила и нетерпеливо крикнула: "Да иди же ты ко мне, дитя. Дай застегнуть заде твоё платье. Ты сегодня и волос не причесала, так не годится. Ты уже большая девочка, можешь сама одеваться и причёсываться, и ты должна это делать". Не смотреть же мне за тобой ежеминутно. У меня и без тебя хлопот много. Затем, смягчив тон, Жозен стала с нежностью приглаживать золотистые волосы малютки. Лиди Джен бегло посмотрела на столы с бельём, кружевами и дамскими уборами и вдруг вскрикнула: "Это мамина шкатулочка! Как вы смели взять её?" Девочка схватила со стола старинный работы ящичек и бегом направилась в спальню. Жозен сделала вид, что не обращает внимания на выходку леди Джен. Девочка не расставалась со шкатулочкой в продолжение целого дня, и только ночью, когда сон одолел ребёнка, Жозен разжала слабые пальчики и выскобя из них шкатулку спрятала её. Я долго не покажу ей этой вещицы, рассуждала сама собой Жозен. Ей это вредно она через щур волнуются я не буду спокойно ни одной минуты пока не спущу с рук всех вещей принадлежавших её матери сегодня в магазин госпожи Жозен входит уже пятый покупатель говорила пепси мышки несколько дней спустя после переезда незнакомой семьи в пустой дом торговля видно хорошо идёт Никто из магазина не выходит без покупки. А, ребятишки-то, посмотрите, так и толпятся перед их крыльцом. С досадой заметила мышка. Хм? Только это не покупатели. Их тянет поглазеть на маленькую девочку с гусёнком на руках. Вон бедняжка на галерее сидит и всё ласкает свою птицу. Милая крошечка, скучно ей, наверно, целый день одной сидеть. — заключила со вздохом негритянка, сметая ореховую скорлупу со стола. — Мышка! Мышка! Можно ли при открытом окне так громко сплетничать? — прикрикнула Пепси на болтливую мышку. — Мне так хочется поближе посмотреть на девочку, а главное узнать, что за птицу она собою таскает. Подойди к забору соседей и попроси девочку прийти ко мне. — Скажи, я из-за этого... в дом орехов в сахаре. Мышка побежала на улицу и так долго глазела на ледяджен, что Певсе пришлось крикнуть ей, чтобы она возвращалась домой. Мышка явилась одна. Не беспокойтесь, громко говорила она ещё издали. Не придёт. Гладит свою длинноногую птицу и молчит, выпучив глаза, как сова. Говорю вам, не беспокойтесь, не придёт. Она видна упрямая мисс Пип. Ореха в сахаре, говорит, мне не нужно. Подумайте, орехов в сахаре ей не нужно. Ох уж эти белые дети, причудницы, нечего сказать. И мышка всё время бормоча что-то себе под носок о капризных белых девочках, убралась в кухню. Весь день Пэпси сидела на стороже. Надеюсь, что малютка из дома напротив изменит своё решение и завяжет с ней знакомство. Но к великому её огорчению, надежда эта не оправдалась. Под вечер, когда было уже поздно рассчитывать на свидания, а покупатели почти перестали заходить в магазин госпожи Жозен, препси, чтобы утешиться и немного развлечься, принялась раскладывать любимый гран-пасьянс. В ту самую минуту, когда дело шло к развязке, на улице у самого её окна послышался шорох. Пыпся подняла глаза и увидела перед собою девочку с золотистыми длинными волосами, беспорядочно падавшими на плечи, в старом грубом платке, наброшенном на голову и прикрывавшем лоб почти до бровей. Лицо ребёнка было бледным и грустным, но кроткая улыбка образовывала две ямочки около рта, а серьёзные глазки так и светились. Леди Джен, встав на фундамент дома, приподняла обеими руками голубую цаплю и силилась поставить её на решётку окна. Заметив удивлённый взгляд Пейпси, она вежливо и кротко сказала: "Вам хотелось взглянуть на тоне? Вот она." Я принесла её. Так познакомились леди Джен и Пепси.